Сверкнув на прощание габаритными огнями, грузовик скрылся за поворотом улицы, оставив четверку посреди пустынной дороги, по которой горячий ветер гонял сухие шары растений. Полудеревянные двух- и трехэтажные хибары по обеим ее сторонам и вправду выглядели неуютно и неприветливо. Все окна закрыты светомаскирующими ставнями, где-то за окном плакал проснувшийся ребенок, ругались муж с женой, а в грязной подворотне глухо выла бродячая собака, рассадившая лапу о кусок стекла. Друзья решили заглянуть в первый попавшийся бар под названием «Гадкий койот». На секунду, оглохнув от звуков и временно лишившись всяких ориентиров среди клубов табачного дыма, стали пробираться сквозь толпу посетителей к барной стойке. За соседними столами азартно играли в покер офицеры, оглашая помещение громким смехом и яростными воплями. И стоящего в углу джукбокса до хрипоты надрывался старичок Криден со своей бессмертной композицией всех времен и народов, Фортунат Сан. В зале раздался рев пьяных радостных воплей, когда на маленькую эстраду выбежала полуобнаженная девушка, одетая лишь в стринги. Лоскуток ткани, прикрывающие груди, ковбойские высокие сапоги и ковбойскую шляпу. Закружившись в вихре танца вокруг столба под оглушительные аплодисменты зрителей, ее сомнительные хореографические таланты с лихвой компенсировались раскачивающимися прелестями и страстным желанием возбудить публику. И ей это неплохо удавалось. Казалось, сам воздух, пронизанный сотнями похотливых и раздевающих взглядов, приобрел особенный пряно-соленый вкус, кружащий голову, словно крепкий дурман. Заказав для начала четыре кружки темного пива «Бифетер», четверка расселась на свободных стульях, с любопытством поглядывая по сторонам. Никто в зале не обращал на них внимания. «Зря мы сюда приперлись!» Нахмурился Хок, заметив на многих посетителях военную форму танкистов из соседней воинской части и ненавистных ракетчиков, презираемых всеми за их непыльную службу. «Эти трактористы большие забияки и драчуны!» «А ты меньше смотри в их сторону и больше пей свое чертово пиво!» — посоветовал Ключников. «У нас всего два часа, и я настроен потратить их с максимальной пользой для своего тела и души. Эй, эй, ты куда?» — спросил он вскочившего с вертящегося стула. «Отлить!» — буркнул Хок, незаметно кивнув Пирса. «Я тоже», — ответил тот, направляясь следом за урбанитом. Выбравшись из общего зала в затхлый туалет, Пирс молча заблокировал входную дверь палкой швабры. Хок, не прерывая шага, сбил подсечкой под колено парня в форме ракетчика и с глухим стуком приложил несколько раз его голову о край писсулара. Пирс, обхватив сзади за шею кинувшегося на подмогу второго ракетчика, сжимал его горло железной хваткой, пока тот на время не потерял сознание от легкого удушья. Хок быстро осмотрел все кабинки. В самой последней находился последний свидетель немой драки. Ударом ноги в челюсть Тони отправил пьяного в дым танкиста, притаившегося на унитазе, в крепкий нокаут. Вернувшись, молча протянул Пирсу его симпропуск, замотанную в тряпку флягу с водой и несколько брикетов сухпайка. Спрятав вещи в небольшую сумку, захваченную на базе, Хок, упершись обеими руками в кирпичную стену, позволил Пирсу взобраться по своей спине к небольшому окну, ведущему на улицу. Лишь сильнее стиснул зубы, когда Сергей наступил ему на голову. Оказавшись наверху, Сергей помог подняться Тони. Очутившись на пустой улице позади заведения, они быстрым шагом направились к автостоянке, где глянцево отражали свет уличных фонарей наземные машины посетителей гадкого койота. Выбрав для себя землистого цвета неброский Бьюик, друзья ловко отключили сигнализацию и разблокировали двери. Вот уж где на практике пригодились таланты взломщика и техника. Как только удалось снять блокировку с двигателя, мотор глухо заурчал. Хок выскочил на улицу и стал быстро что-то делать со стоящими рядом машинами. Пирс нетерпение считал секунды, прикидывая, что они уже потеряли минут 5 чистого времени, которое можно было потратить на то, чтобы убраться отсюда и как можно скорее. «Я прикрепил к топливным ячейкам небольшие взрывные устройства», — объяснил Хок на немой вопрос Пирса. «Рядом стоит заправочная станция, так что шума будет приизрядно». «Где ты раздобыл взрывчатку и радиодетонатора. «Сам сделал. У жителей городка сегодня выдастся неспокойная ночка». Дождавшись, пока они отъедут на безопасное расстояние, Хок неспешно достал из кармана кустарного вида радиопульт и с каким-то ожесточением давил кнопку. Мгновенно ночь превратилась в день, когда три десятка машин и колонки водородного топлива взлетели на воздух в раскаленном добела облаке взрыва. В радиусе километра во всех домах вышибло стекло. Тут же ночь разорвали сирены сигнализации машин и вопли страха проснувшихся людей. «Нашу Тарантайку могли хватиться, тогда им не составило бы труда вычислить нас. Теперь в этой мешанине горелого железа сам черт не разберется!» Самодовольно сказал Тоня. «План прежний. Вырубить связь в округе и линию ЛЭП. Центральная. Встретимся, где договорились».